Книга вторая. Глава девятая. Сказано, сделано. И во вторник мы с Элли поженились. Это выглядит неожиданно, может, даже поспешно, если выразить это так кратко, но дело в том, что просто таков был ход вещей. Мы решили пожениться и поженились. Это было лишь одной частью целого, не просто концом романтической повести или волшебной сказки. И вот они поженились и с тех пор жили вместе долго и счастливо. Мы поженились, и мы оба были счастливы, и для нас с Элли действительно наступило замечательное время, пока все остальные не ополчились на нас и не стали устраивать нам всяческие затруднения и поднимать шум» а нам пришлось в связи со всем этим принимать решение. А целое на самом-то деле было необычайно просто. В своем стремлении к свободе Элли до сих пор очень умно заметала следы. Практичная Грета предпринимала все необходимые шаги и всегда стояла на страже за ее спиной. Я же довольно скоро обнаружил, что реально в этом семействе никто из тех, кому следовало ужасно заботиться об Элли, не интересовался ни самой Элли, ни тем, что она делает. У нее была мачеха, целиком погруженная в свою светскую жизнь и любовные связи. Если Элли не желала последовать за мачехой в какую-нибудь определенную точку земного шара, никто ее к этому не принуждал. У нее имелись соответствующие гувернантки, горничные и высокопрофессиональные учителя, а если ей хотелось поехать в Европу, то почему бы и нет? Если ей захотелось отпраздновать свой день рождения в Лондоне, опять-таки, почему бы и нет? Теперь, когда Элли вступила во владение своим огромным состоянием, Она стала в семье абсолютной хозяйкой положения в том, что касалось траты ее собственных денег. Пожелая на виллу на Ривьере или замок в Испании на Косто браво или яхту, или что-либо подобное, ей достаточно было бы лишь упомянуть об этом и кто-то из многочисленной свиты, постоянно окружающей миллионеров, тотчас бросился бы воплощать ее желание в жизнь. Гретта, как я понимал, представлялась членам семьи восхитительной добровольной помощницей, фактически марионеткой в их руках. Компетентная, способная эффективно организовать любые мероприятия, достичь необходимых договоренностей, несомненно, услужливая и очаровательная по отношению к мачехе Элли, ее дядюшке и нескольким кузинам и кузенам, постоянно толкущимся вокруг». Элли обслуживали по меньшей мере трое поверенных в делах, судя по тому, что она время от времени позволяла себе мельком оборонить в разговоре. Ее окружала внушительная финансовая сеть банкиров, юрисконсультов, распорядителей трастовых фондов. Это был незнакомый мне мир, промельки которого я мог улавливать лишь время от времени, главным образом из того, что Элли порой небрежно роняла в беседе. Ей, естественно, и в голову не приходило, что я не мог ничего знать о таких вещах. Она выросла среди всего этого и, естественно, заключила, что это известно всему свету, что все представляют себе, что это такое и как оно работает. По правде говоря... Эти промельки особых черт жизни каждого из нас неожиданно оказались тем, что в начале нашей совместной жизни доставляло нам более всего удовольствие. Говоря без обедняков, а я говорил себе обо всем без обедняков, так как это был единственный способ смириться с моим новым образом жизни, бедняки реально не представляют себе, как живут богатые а богачи совершенно не представляют себе, как живут бедные, и увидеть это воочию было поистине увлекательно для обеих сторон. Однажды я довольно неловко спросил, «Послушай, Элли, неужели вправду будет большой скандал из-за всей этой истории? То есть, я хочу сказать, из-за нашего брака?» Элли поразмышляла немного, без особого интереса должен заметить, и ответила — «О да, они, вероятно, поведут себя ужасно». Потом добавила, «Очень надеюсь, тебе не будет слишком уж неприятно». «Мне не будет слишком неприятно. С чего бы вдруг? Но тебе-то они не станут с тобой грубо вести себя, не попытаются запугивать». «Думаю, все так и будет», — сказала Элли. «Но ведь нет нужды их слушать. Суть в том, что сделать они все равно ничего не смогут, но попытаются». — О, да, они попытаются, — сказала она, и добавила. — Скорее всего, они попробуют от тебя откупиться. Предложат дать отступного. — Дать отступного? Мне? — Зачем такой потрясенный вид? — воскликнула Элли и улыбнулась счастливой улыбкой маленькой девочки. — Это же так прямо не называется. Потом продолжила. — Откупились же от первого мужа Минни Томпсон. — Минни Томпсон? Это... Та девушка, которую называют нефтяной наследницей? — Ну да, она самая. Она сбежала из дома и вышла замуж за спасателя, который раньше работал на пляже. — Слушай-ка, Элли, — с трудом произнес я, — я тоже как-то был спасателем на пляже в Литтл-Хэмптоне. — Ой, правда? Вот забавно. Постоянно? — Конечно, нет. Только одно лето, и все. — Жаль, что ты так волнуешься. — Не надо, — сказал Элли. — А как все это происходило? — По поводу Минни Томпсон. Им пришлось поднять предлагаемую сумму до двухсот тысяч долларов. Думаю, на меньшую он просто не соглашался. А Минни, надо сказать, по мужчинам всегда с ума сходила, да и вообще она слабоумная. — У меня просто дух захватывает, Элли, — сказал я. — Мало того, что я приобрел жену, Я еще приобрел что-то такое, что в любое время могу продать за солидную сумму наличными. Совершенно верно, — подтвердила Элли. Пошли за любым адвокатом с большими связями. Скажи, что желаешь поговорить по важному делу. Он обустроит тебе развод и оговорит размер алиментов, — объяснила она, продолжая мое образование. Моя мачеха уже четыре раза выходила замуж и очень много от этого получила. И тут... Моя жена воскликнула. — Ох, Майк, ну почему это тебя так шокирует? Странная вещь, но меня это действительно шокировало. Я чувствовал какое-то резонерское отвращение коррумпированности современного общества в его наиболее обеспеченных кругах. Вэлли для меня всегда было столько от маленькой девочки, она была так проста и наивна, почти трогательна в своем отношении ко всему окружающему, что я был поражен тем, насколько хорошо она оказалась приспособлена к сугубо земным делам и сколько всего принимала как само собою разумеющееся. И тем не менее я понимал, что по сути своей мое мнение о ней совершенно правильное». Я очень хорошо знал, что за создание моя Элли. Знал ее простоту и наивность, ее нежность, ее любовь, ее естественную доброжелательность. Это ведь не означало, что она не должна знать о всяких других вещах. То, что было ей известно, то, что она воспринимала как само собой разумеющееся, касалось лишь небольшого ломтика человеческого общества. Элли почти ничего не знала о моем мире, о мире, где перехватывают друг у друга работу, где существуют и подробные шайки, банды наркоманов, жестокие опасности жизненной борьбы без правил, где жизнь крутых парней идет по принципу «хочешь жить — умей вертеться». И я хорошо знал их жизнь, прожив среди них все свои взрослые годы. Элли не знала, каково это — быть воспитанным в честной и респектабельной семье, но вечно испытывающей нужду в деньгах, где мать работает так, что кожа на пальцах рук оказывается стертой до кости, во имя этой респектабельности, поскольку мать решила, что респектабельность поможет сыну добиться в жизни успеха. Каждая пенни достается там тяжким трудом, тщательно сберегается. И какая же горькая злоба поднимается, когда твой веселый, беззаботный сын упускает благоприятные возможности или на бегах, вняв надежные подсказки, ставит все, что у него имеется, на потенциального победителя. Приставки 30 к 1. Элли с таким же удовольствием слушала про то, какую жизнь я вел, как я слушал про ее жизнь. Мы оба исследовали чужую для каждого страну. Оглядываясь теперь назад, я понимаю, какую чудесно счастливую жизнь вели мы с Элли в те ранние дни нашего брака. В то время я воспринимал их как нечто само собой разумеющееся, и она относилась к этому точно так же. Мы оформили наш брак в Бюро актов гражданского состояния в Плимуте. Фамилия Гутеман не так уж редко встречается». Никто, ни репортер ни кто бы то ни был другой, не знал, что наследница состояния Гуттемана находится в Англии. Периодически в газетах появлялись неясные сообщения в один абзац о том, что ее видели где-то в Италии или у кого-то на яхте. Нас поженили в кабинете главы бюро в присутствии его сотрудника и пожилой машинистки, выступавших в качестве свидетелей регистратор произнес перед нами небольшую, серьезную и страстную речь о серьезной ответственности, налагаемой на каждого из нас семейной жизнью, и пожелал нам счастья. И мы вышли оттуда свободными и женатыми. Миссис и мистер Майкл Роджерс. Неделю мы провели в приморском отеле, а затем уехали за границу. Мы провели три восхитительные недели, путешествуя по воле собственного воображения и не жалея затрат. Мы поехали в Грецию, мы поехали во Флоренцию, оттуда в Венецию, полежали на Лидо. Примечание. Лидо — главный остров в цепочке песчаных островов, отделяющих Венецианскую лагуну от Адриатики. Славится своими пляжами, находится в 20 минутах езды на моторном катере от Венеции. Затем поехали на французскую ривьеру, а оттуда — в Доломитовые Альпы. Теперь я уже перезабыл половину названий тех мест, где мы с Элли побывали. Мы летели самолетом, фрахтовали яхту или нанимали большой красивый автомобиль. И пока мы так прекрасно проводили время, Грета, как я мог судить со слов Элли, оставалась на передней линии фронта, как всегда, держа оборону. Она путешествовала по-своему, отсылая письма и разные открытки, оставленные ей Элли. «Нас, конечно, ждет грозный час расплаты. День страшного суда», — говорила Элли. «Они налетят на нас, как целые тучи стервятников. Но до тех пор мы с тобой вполне можем радоваться жизни». «А как же Грета?» — спросил я. «Разве они не обозлятся на нее, когда все обнаружится?» «О, конечно», — ответила Элли, — «но Гретти это безразлично. Она человек стойкий и надежный. Разве это не может помешать ей найти другую работу?» а «Зачем ей другая работа?» — удивилась Элли. «Она приедет и будет жить с нами». «Нет», — сказал я. «Как это нет, Майк? Мы же не хотим, чтобы кто-то жил с нами». — Грета не станет нам мешать, — убеждала меня Элли, — и будет очень полезно. На самом деле я просто не знаю, как могла бы без нее обойтись. Я хочу сказать, что ведь это она совсем справляется и все организует. Я нахмурился. — Не думаю, что это мне понравится. Кроме того, мы же хотим, чтобы это был наш с тобою дом. Дом нашей мечты, Элли. В конце концов, мы хотим его для себя». «Да», — ответила она, — «я понимаю, что ты хочешь сказать, только все равно...» Она колебалась. «Понимаешь, это будет очень жестоко по отношению к Грете. Ей совсем негде жить. В конце концов она прожила со мною, делая для меня буквально все целых четыре года. И сам посмотри, как она помогала мне и всякое такое. Я не потерплю, чтобы она то и дело встревала между нами». — Но она же совсем не такая, Майк. Ты ведь даже еще не знаком с нею? — Нет, нет, я понимаю, я и вправду с ней еще не знаком, но, но дело не в том, нравится она мне или не нравится. Нам надо побыть вдвоем, наедине, Элли. — Майк, дорогой мой, — нежно произнесла она. На этом разговор на время прекратился. В ходе нашего путешествия мы встретились с Сантониксом. Это было в Греции. Он жил в рыбачьем домишке на берегу моря. Меня потряс его болезненный вид. Сантоникс выглядел гораздо хуже, чем год назад, когда я виделся с ним в последний раз. Он очень тепло приветствовал нас обоих. И Элли, и меня. «Значит, вы двое все-таки сделали это», — произнес он. — Да, — ответила Элли, — и теперь нам смогут построить наш дом. Правда ведь? — У меня здесь с собой чертежи для вас, планы, — сказал Сантоникс, глядя на меня. Она ведь говорила тебе, наверное, как она меня раскопала. Вытащила на свет и дала мне свои указания. Он тщательно выбирал слова. — О, нет, не указания, — возразила Элли, — я только умоляла. — Ты знаешь, мы купили ту землю, — сообщил я. — Да, Элли мне телеграфировала, прислала мне десятки фотографий. — Разумеется, вам надо приехать и самому сначала посмотреть участок. Он, может, вам не понравиться, сказала Элли. — Он мне очень нравится. — Вы не можете знать это наверняка, если вы его не видели. — Но я видел его, девочка. Я слетал туда пять дней назад. Встретился там с одним из ваших длиннолицых юристов, с англичанином. — С мистером Кроуфордом? Да, с ним. Операции фактически уже начаты. Очищают площадку, убирают развалины старого дома, фундаменты, канализационные трубы. Когда вы вернетесь в Англию, я буду вас там встречать. Он достал чертежи, и мы сидели, беседуя и разглядывая наш будущий дом». У него среди вертикальных проекций переднего фасада и боковых частей дома, среди массы горизонтальных планов и других чертежей был даже черновой набросок акварелью нашего будущего жилища. «Тебе нравится, Майк?» Я набрал в грудь побольше воздуха и вымолвил. «Да, это он! Это абсолютно он!» «Ты достаточно часто говорил о нем, Майк?» Когда у меня, бывало, разыгрывалось воображение, мне представлялось, что то место тебя просто околдовало. Ты превратился в человека, влюбленного в дом, какого никогда не смог бы иметь, никогда не смог бы увидеть, какой мог вообще никогда не быть построен». «Но он будет построен», — сказала Элли. «Он ведь будет построен, правда?» «Если будет на то Божья воля». «Или воля дьявола», — сказал Сантоникс, — «тут от меня ничего не зависит». «Разве тебе немного не... не лучше?» — неуверенно спросил я. «Послушай, вбей, наконец, в свою тупую голову, что мне никогда не станет лучше. Это предрешено». «Чепуха», — заявил я, — «люди то и дело находят разные средства и способы вылечиться». Врачи просто мрачные животные. Бросают пациентов как умирающих, а те над ними смеются и натягивают им нос, и живут еще полсотни лет. Меня восхищает твой оптимизм, Майк, но мое заболевание иного рода. Тебя кладут в больницу и меняют тебе кровь, и ты возвращаешься, получив некоторую отсрочку, обретаешь некоторый запас времени, чтобы жить, и так далее» и каждый раз все больше слабеешь и слабеешь». «Вы очень мужественный человек», — сказала Элли. «О, нет, совсем не мужественный. Когда что-то твердо определено, тут уже мужество не требуется. Все, что ты можешь сделать, — это найти себе утешение». «В строительстве домов?» «Нет, не в этом». У тебя остается все меньше жизнеспособностей, поэтому, понимаете, строительство домов становится не легче, а труднее. Силы постоянно слабеют. Тем не менее, утешения существуют, порой весьма необычные. — Мне тебя не понять, — признался я. — Конечно, Майк, тебе невозможно это понять. Не зная даже, поймет ли Элли, она могла бы. Сантоникс продолжал, говоря не столько с нами, сколько с самим собой. Две вещи идут вместе, бок о бок, одна с другой. Слабость и сила. Слабость, увядающая жизнеспособности, и сила тщетного могущества. Видите ли, не имеет уже значения, что ты делаешь сейчас. Ты все равно близок к смерти. Так что ты можешь делать все, что тебе заблагорассудится. Никто не может отсоветовать тебе, ничто не может тебя удержать». Я мог бы шагать по Афинам, расстреливая мужчин и женщин, чьи лица оказались бы мне неприятны. Представьте-ка себе это. Полиция все равно тебя арестовала бы, — возразил я. Разумеется. Только что они могли бы со мной сделать? Отнять у меня жизнь? Но жизнь у меня будет и так в скором времени отнята властью гораздо более великой, чем власть закона. Посадить в тюрьму лет на 20-30. Это выглядело бы довольно иронично, не правда ли? У меня ведь нет этих 20-30 лет, чтобы отсидеть срок. Полгода, год, полтора. Вот самое большое. Нет ничего такого, что кто бы то ни было может со мной сделать. Так что в тот промежуток времени, что мне оставлен, я, король, могу делать все, что хочу. Иногда эта мысль невероятно кружит голову, только... Только вот, понимаете ли, соблазнов не так уж много. Ведь нет ничего такого необыкновенного, экзотического или беззаконного, что мне хотелось бы сделать. Расставшись с Антониксом, мы поехали в Афины. В машине Элли сказала мне. — Странный он человек. Знаешь, порой я начинаю чувствовать, что он меня ужасает. — Ужасает? Рудольф Сантоникс? Почему вдруг? «Потому что он не такой, как другие люди, потому что в нем где-то глубоко кроется, ну, не знаю, какая-то безжалостность, какое-то высокомерие, и мне кажется, он пытался сказать нам, что от сознания того, что он скоро умрет, его высокомерие все возрастает». — Предположим, — говорила Элли, глядя на меня с живейшим волнением и с таким выражением лица, словно она совершенно поглощена этой мыслью, — предположим, он построил нам наш прекрасный замок, наш прекрасный дом на холме у края обрыва, там, среди сосен. Предположим, мы собираемся там жить. Мы приезжаем, и он встречает нас на пороге. Он нас тепло приветствует, вводит нас в дом, а потом... — Потом... — Элли. — Потом, предположим, он входит следом, медленно закрывает за нами двери и у порога приносит нас в жертву. Перерезает нам горло. Или что там еще такое делают? — Ты меня пугаешь, Элли. Что за мысли у тебя в голове? — Наша беда в том, Майк, что мы с тобой живем не в реальном мире. Мы мечтаем о фантастических вещах, которые, возможно, никогда и не сбудутся. Не нужно думать о жертвах в связи с землей цыгана. Наверное, все дело в названии и в проклятии. «Да нет там никакого проклятия!» — выкрикнул я. «Все это ерунда! Забудь! Выкинь из головы!» Это было в Греции.